Тех жалко, для всех хорошего хочется, а вам, Андрюша, особенно. Он подошёл к ней и сказал: "Спасибо". Взял её руку в свои крепко стиснул, потряс и быстро отвернулся в сторону. Утомлённая волнением мать не торопясь мыла чашки и молчала. В груди у неё тихо теплелось бодрое греющее сердце чувство. Хохол, рассказывая, говорил ей: Вот бы Ненько Весоччькова приласкать вам однажды. Сидит у него отец в тюрьме, поганьнкой такой старичок. Николай увидит его из окна и ругает: "Нехорошо это". Он добрый Николай, собак любит, мышей всякую тварь, а людей не любит. Вот до чего можно испортить человека.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 Опять появились. Прямо как соли на хлеб насыпали их везде. Вот тебе и аресты и обыски. Мазена племянника моего в тюрьму взяли. Ну и что же? Взяли и сына твоего, ведь вот теперь видно, что это не они. Он собрал свою бороду в руки, посмотрел на неё и отходя сказал: "Что, не зайдёшь ко мне? Чай скушно".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 Бабилов шёл, заложив руки за спину, и пальцы его были крепко сжаты. Ты там, печатой сукин сын, что хошь? громко сказал он. А про меня не смей! подошёл Василий Гусев, заявляя. А я опять у тебя обедать буду. Вкусно. И понизив голос, прищурив глаза, тихонько добавил: попали метко.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 И один негромко с сожалением сказал: Нигде не нашёл. А послушать надо бы. Я не грамотный, но вижу, что попало такие им под ребро, заметил другой. Третий оглянулся и предложил: "Идёмте в котельную". "Действует", щепнул Гусев, подмигивая. "Ниловна пришла домой". весёлая. Жалеют там люди, что не грамотны они, сказала она Андрею. А я вот молодая, умела читать, да забыла. Поучитесь, предложил хохол. Мои-то годы, зачем людей смешить? Но Андрей взял с полки книгу и указывая концом ножа на букву на обложке, спросил: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 Это точно дождик, каждая капля зерно поит. А начнёте вы читать. Он засмеялся, встал и начал ходить по комнате. Нет, вы учитесь. Павел придёт, а вы, э-э. Ах, Андрюша, сказала мать. Молодому всё просто. А как поживёшь, горе-то много, силы-то мало, а ума совсем нет. 18.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 Мать вскочила, сунула книгу на полку и спросила тревожно «Кто там?» «Я!» Пошел Рыбин, солидно погладил бороду и заметил «Раньше пускала без спрос у людей». «Одна!» «Так, а я думал, хохол дома. Сегодня я его видел. Тюрьма человека не портит!» Сел и сказал матери «Я!»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 Они когда понадобятся, толкнут меня вперёд, до да по моим костям как по мосту дальше зашагают. Он точно связывал сердце матери угрёмами словами. Господи! с тоской воскликнула мать. Неужто Паша не понимает? И все, которые перед ней замелькали серьёзные честные лица Егора,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 Никогда ничего хорошего от Господ не будет. Что ты надумал? спросила мать, снова охваченная сомнением. Я, Ревенс взглянул на неё, помолчал и повторил: от Господ надо дальше. Вот. Потом снова молчал угрюмый. Хотел я к парням пристегнуться,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 Не умрёшь, не воскреснешь в новом колосе. Да смерть им недалеко. Я хитрый. Он завозился на стуле и не спеша встал. Пойду в трактир, посижу там на людях. А хол что-то не идёт. Начал хлопотать. Да, сказала мать, улыбаясь. Так и надо.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 «Есть тут что-то», – осторожно заметила мать. «Не обманули бы!» «Задевает!» – смеясь, вскричал Хохол. «Эх, Ненька, деньги! Были бы они у нас! Мы еще все на чужой счет живем! Вот Николай Иванович получает 75 рублей в месяц, нам 50 отдает. Так же и другие. Да голодные студенты иной раз пришлют немного денег,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 отталкивала тревогу посеянную рыбиным. Хохол ходил по комнате, потирая рукой голову и глядя в пол, говорил: Знаете, иногда такое живёт в сердце удивительное. Кажется, везде куда ты ни придёшь, товарищи все горят одним огнём, все весёлые, добрые, славные, без слов друг друга понимают.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 Да, сказала мать. В памяти её теперь встала фигура мужа, угрюмая, тяжёлая, точно большой камень, поросший мхом. Она представила себе хохло мужем Наташи и сына женатым на Сашеньке. А чего? спросил Хохол, загораясь. Это так хорошо, видно, что даже смешно.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 И она брала эти деньги так же спокойно, как принимала их из рук Павла. Иногда Андрей предлагал матери с улыбкой в глазах. «Почитай мненьку, а!» Она шутливо, но настойчиво отказывалась. Ее смущала эта улыбка, и немножко обижаясь, она думала. «Если ты смеешься, так зачем же?» И все чаще спрашивала его «Алта».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 По канцелярии суетливо бегал низенький лысый человечек на коротких ногах с длинными руками и выдвинутой вперёд челистью. Не останавливаясь, он говорил тревожным и трескучим голосом: "Жизнь становится дороже, от того и люди злее. Говядина второй сорт 14 копеек фунт. Хлеб опять стал вес половиной. Порою входили арестанты.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 Было что-то всегда пугавшее её. Но теперь она обрадовалась и ласковая, улыбаясь, оживлённо говорила: "А сунуса ты, Андрюша, напоим его чаем, а я уже ставлю самовар", отозвался хохол из кухни. "Ну как, Павел-то? Ещё кого выпустили или только тебя?"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 Посадили в клетку поёт? Я вот одно понимаю. Да домой мне идти не хочется. Да что там? Дом-то у тебя, задумчиво сказала мать. Пусто, печь не топлена, настыло всё. Он помолчал, прищурив глаза. Вынул из кармана коробку попирос.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 чтобы их не было